Глава 11 «Мы должны найти другой путь», – забравшись свой циклопус, сказал другу Акс. «Этот слишком опасен. Слышал, что рассказал этот механик?» Больше всего на свете он боялся остаться один, где бы то ни было, ведь в таком случае ему пришлось бы самостоятельно принимать все решения, а с этим у Акса были определенные проблемы. С детства все самые важные решения за него принимала община, так что Велоцираптор жуть как боялся ответственности. Но это самая короткая дорога до планеты Си. Если мы полетим, огибая медвежий угол, мы потеряем около двух месяцев, ведь там время ускоряется, и один день, проведенный в той стороне Вселенной, будет равен целому месяцу на нашей планете. Представляешь, Как все в провинции будут волноваться? Нет, мы не можем так с ними поступить. Нужно рискнуть, — заключил Себастьян. Может быть, есть другой путь. Что показывает навигатор? Так, сейчас посмотрим. Себастьян открыл электронную карту и наметил примерный путь, на что навигатор отреагировал неприятным писком. Электронный голос из динамика сообщил, что такой маршрут невозможен и что-то там про пространственно-временной запрет. Конечно, друзья совершенно не знали ни о каких запретах, но прекрасно поняли, что путь у них остался лишь один. Наши герои вновь отправились в дорогу. Себастьян выглядел совершенно спокойным, в то время как Акса не покидала тревожное предчувствие близкой беды. В такие моменты Он ощущал ком в горле, в животе жгло, а все его тело охватывал необъяснимый страх. Акс провел в таком состоянии все утро после рассказа Лари, и Себастьян, естественно, замечал это и старался подбодрить друга. Так что он нашел радиолинию циклопуса Акса и через свой приемник включил ему их любимую песню. Песня была уже очень старая, Но для них это была самая лучшая мелодия в мире. Дамнумская певица пела про алый рассвет, тропические леса и маленькую бабочку, счастливо проживающую свой единственный день. Акс заметно взбодрился, и друзья с удовольствием подпевали незатейливые мелодии. Тем временем их циклопусы уже покинули пределы змеиной планеты и двигались в направлении пустоши медвежьего угла